«Любовь и смерть Геннадия Шилова» Эпиграф «Плоть не вечна в этом мире, Наша жизнь — роса, фуси, Ипони. На третий этаж районной больницы, где было хирургическое отделение, доктор Огурцов поднимался с тяжелым сердцем. И хотя по служебным делам он там бывал сотня, три тысячи раз, Но сейчас, сейчас он впервые понял и, самое главное, прочувствовал, что, значит, выражение «ноги не идут» или «один шаг вперед, два назад». Он шел и не хотел идти. Он не хотел идти, потому что не знал, что, и, самое главное, как врать другу, если тот спросит. Доктор Огурцов останавливался на каждом этаже. «Да что там это же? ступеньки, и, оттягивая время, разговаривал с каждым встречным маломальски знакомым человеком. Ну вот, наконец, и белая дверь, над которой горели буквы хирургической отделения. Он постоял в нерешительности, потом повернулся и, навалившись горячим лицом на конное стекло лестничной площадки, замер. Постояв несколько минут, он резко повернулся, нажал на дверную ручку и вышел в отделение. И вот уже по коридору идет врач, все знающий, все умеющий. Он идет решительно, слегка улыбаясь, несколько свысока, но дружелюбно здороваясь с персоналом. Перед палатой он на мгновение остановился и вошел. Палата была большой, но в ней стояла всего лишь одна кровать, на которой лежал человек, высохший до такой степени, что, казалось будто сквозь его тело просвечивает простыня и ткань подушки. Присядь, Иваныч. На пять минут присядь, просто побудь. Все равно каждый умирает в одиночку, и ты мне не помощник, потому что я уже за чертой. Да ну, Гена, — Начал был и доктор, но лежащий на кровати человек слабым но еще ясным голосом сказал: "Будь здесь тысячи человек, но все равно я уже один, на один. Теперь я знаю, почему каждый умирает в одиночку. Я черта." Невозврата. Я уже миновал. Такова расплата за ошибки. Таков финал жизни. Теперь я понимаю тех, кто пулю в лоб пускает, и не осуждаю. После этих слов они молча посидели еще несколько минут, и умирающий сказал «Все, иди. Прощай навсегда. Если сможешь, помоги дочери, у нее ведь никого на всем свете не осталось. Иди». и медленно с трудом отвернулся к стене. Доктор Огурцов поднялся и буквально на цыпочках вышел из палаты, а в голове крутилась одна мысль. Вот и все. Перед ним белая больничная стена, до которой сузилось все огромное, многообразие жизни, и ничего другого у него уже никогда не будет. Вот и все. Выйдя в коридор, он увидел его дочь. Глаза девочки были полны слез. «Дядя Дима, неужели... он больше... неужели ничего нельзя сделать?» Это все, и уткнувшись доктору в грудь, тихо на одной скорбной ноте заплакал. «Ему осталась неделя, и это максимум слегка отстранивший», — сказал он. «Прости, Ксюша, у меня еще работа». И пошел из отделения вниз. Спускаясь по лестнице, он вспомнил стихи немецкого средневекового поэта Христиана Гофсмальдау. Что значит жизнь с ее фальшивым блеском? Что значит мир и вся его краса? Коротким представляется отрезком небытия земного полоса. И они были удивительно созвучны его настроению. После ухода Димы Огурцова у Геннадия вдруг утихла вечно остро-грызущая боль. Такое случалось, но очень редко. Он немного полежал с закрытыми глазами, наслаждаясь покоем, и вдруг ему почудил, что кроме него в этой огромной пустой палате есть еще кто-то. Геннадий открыл глаза и оглядел палату. Конечно же, в ней никого не было. Только он смертельно больной человек. Он прижал еще пару минут, бездумно наслаждаясь безболием, а потом спросил себя, — Почему она ушла от меня? Ведь я ее любил. Люблю до сих пор. Я бросил пить, я работал по четырнадцать часов в сутки. В этот момент в палату заглянула санитарочка и, охнув, выбежал в коридор. — Люся! — крикнула на медсестре, покрутив пальцем миска. — Зови врача! Там больной Шилов сам с собой разговаривает. А больной Шилов не разговаривал сам с собой. Он просто говорил, наслаждаясь тем, что может говорить, и сознавая, что это его последние слова, которые хоть кто то, -то услышит в этом мире. Помнишь, Лина, как я тебя увидел первый раз? Это так давно было и так далеко отсюда. Это ведь было на моей родине. Я и вправду, когда тебя увидел, просто остолбенел. Я понял, что ты создана только для меня, только для меня. И я все бросил — жену, дочку, всех родных. И тут лежащий на кровати человек, да что там человек, обтянутый кожей скелет, засмеялся. И внезапно смех оборвал. Он представил, как это выглядело со стороны... Он снова помолчал, прислушиваясь к себе. Нет, боли не было. А потом, помнишь, на как я тебя из кино летний вечером нес на руках до самого дома? Все оглядывались, а ты так счастливо смеялась. Вот после этого мы стали мужем и женой, и вскоре ты родила нашу доченьку Ксению, Ксюшеньку, Ксаночку. А помнишь, как ты... Не хотела ехать в Сибирь на свою родину. Но я настоял, и ты сказала, что тоже будешь декабрийской, поедешь за мужем-то и за мной, куда бы я ни позвал. И мы уехали. И здесь, в твоем родном городке, мы почти десять лет жили душа в душу. Лучше тебя никого не было во всем мире. А потом, потом что-то случилось. «Ты меня разлюбила, ты стала придираться, и то тебе не так, и это не так. Сколько б денег я не приносил, тебе все было мало. Я даже в морг с санитаром устроился работать. Помнишь, как Дмитрий Иванович пытался нас мирить, когда ты ушла к родителям? Но ты ничего и слышать не хотел. А ведь я за эти годы на другую бабу ни разу даже не глянул. Так я остался один». — До сих пор один, а ты завела молодого любовника, сразу завела. — Я, конечно, понимаю, ты молодая, я старик, семнадцать лет, разницы, как-никак. Тут больной закашлялся, и в палату вбежала медсестра, а за ней вошел доктор Перцев. — Вам плохо, больной? Нет — Нет-нет, все хорошо, я с женой разговариваю. Медсестра с доктором переглянулись, и Перцев с пониманием сказал. — Ну, коль так-то поговорить, только негромко. и они вышли. — Ты, Галочка, приглядывай за ним. Потихоньку, ненавязчиво. А я в морг схожу пока. — Место ему присмотреть, да? — хихикнул медсестра. — Дура! — злобно сказал Перцев. — Еще раз такое тебя услышал. А больной, отпив из кружки и сока, снова заговорил. — Я же помню, как ты мне сказал. Хоть напоследок порадуйся, а то и так вся жизнь прошла с импотентом и засмеялся. Ты, Лина, тогда не поняла, что была на волосок от смерти, ешь брит бритвы хотел тебя по шее полоснуть. И тогда бы все для нас кончилось одновременно. Дочь остановил. Вернее, не дочь, а мысль о том, что с ней будет, когда ты умрешь. Я ты -то тоже не собирался жить. А потом ты заболела, стала худеть, высохла совсем, как я сейчас. И помнишь, ты мне сказала? Не радуйся, я тебя заберу к себе, быстро заберу. И захотала. Да так страшно, будто ведьма в кино. А потом, оборвав смех и и сказала, — Ведь я без тебя никуда, милый. Но весной ты умерла, и мы с дочерью остались одни. Сейчас ей двадцать лет, ей придется жить одной. И в том, что я ухожу, виновата ты. И в том, что наша дочурка осталась одна, виновата ты. Сказав это, он закашлялся, а когда кашель прошел, вдруг отчетливо услышал. — А ты весь в белом и ни в чем не виноват, да? — Геннадий покрутил головой, но в палате никого так и не увидел. — Кто ж это сказал-то? Кто сказал? — повторял он, напряженно всматриваясь в легкий полумрак углов палаты, но там никого так и не было. Холодный осенний ветер со снежком заставил доктора Огурцова добежать до отделения так быстро, нигде не задерживаясь. Однако в отделении его ждали два следователя срочно проконсультироваться о тяжести телесных повреждений. Эти консультации, хоть и с поверхностным, но изучением истории болезни и рентгеновских снимков, заняли почти полчаса. И за это время на кухоньке вскипела вода в чайнике, а Елена Георгиевна заварила чай. — Тебе, Иваныч, как всегда, или для согрева? кивнула она головой на сейф. — Нет, просто чай. Мне еще на суд идти сегодня. — грея ладони горячей кружкой, — ответил Огурцов. — Ну, как он? — вновь спросила Елена. В этот момент открылась дверь, и вошел терапевт Перцев А.С. Снял куртку, сел на диван к батарее и сказал. Безнадежен. Неделя, вот сколько ему осталось. Это по самым оптимистичным предположениям. А сейчас лежит, сам с собой разговаривает и улыбается. — Это он своей линой говорит, — задумчиво сказала медрегистратор. — Для него перегородка между жизнью и не жизнью стала тонкой. Очень тонкой, вот он и слышит ее. Ведь тихо добавила. Значит, действительно, недолго остался. После этих слов наступила гнетущая тишина и изредка прерываемая звуками питья горячего чая. Вот так жизни и пролетела. Была любовь и нет ее, была семья и ее нет, ничего не осталось, лишь одна девчонка без средств и и нам придется ей помогать, вставил Перчик. Хотим мы этого нет и больше некому. И вновь в комнате наступила тишина. — А налей тетя Лена нам с Димкой и спиртику, а? — Чего вдруг? Вон, Иваныч, коньяк есть. — Не, давай, спирт. Как? Тогда. Ты как, Димыч? — обращаясь к Угурцову, спросил Перцев. — А, ладно. По капельке можно. Как тогда, в начале девяностых, за на здоровье. Однако не успели они даже разлить, как заявилось, Неделина и немедленно устроил скандал. — Ага! Заключение-то мне во сколько обещал сделать? В десять утра? А сейчас сколько? Одиннадцать? — Они пьют спирт, а заключения нет, чуть не плача, — проговорила недельно. — Наталья, у тебя что, дни? Ты чё разорался -то? Лена, отдай ей заключение, пусть валит. — Прости, Дима, просто я сильно расстроился. Сейчас встретила Ксюху, дочку Лины, этого козла. — Ну-ка, ну-ка, заинтересованно, — спросил Перчик. как раз рассуждали о них а ты же вроде училась Линк. как думаешь почему их такая пламенная любовь пересохла а и кто виноват оба или «А спирт ваш вонюча пить не буду сказала она увидев что перчик наливает ей из большущей бутыли прозрачную жидкость леночка будь так добры накаайте дамиграмм тест конечку. ты что дима совсем охренел ровно в десять раз меньше вот так подняв рюмку задумчиво спросила. — Кто виноват, — спрашивать? А как вы думаете? — Кто, если муж постоянно контролирует каждый шаг жены, требует ежедневно отчет о потраченных деньгах и задает постоянные вопросы? Почему поздно пришла? А почему? А зачем? А к кому? Так из года в год. Даже, пардон, про трусы спрашивал. Мол, почему с утра одни были, а сейчас другие? Ну — Ну-ну, врешь, пади, И ничего не вру. Вы сами же про него говорили зануда. — Ага, — с задумчивым видом согласился Перцев, — в чем упорный зануда. Он был человек, у которого по любому жизненному поводу был два мнения — его и неправильное, и никто его переубедить не смог. Так с Не шел к онкологу до последнего, ходил к бабке-знахарке, и никто ему в темярш не мог обратно. — А в общем, хватит, — сказал доктор гуцов Мы и так знаем это. Давайте выпьем за Ксюху, за их дочь. Пусть ей в жизни повезет немного больше, чем ее родители. Умер Геннадий ночью, вероятно, под самой утро, и когда его обнаружили, это было в шесть часов утра, тело его было совсем тепло. Глаза были открыты и смотрели, как живые. На губах застыла легкая, как бы нерешительная улыбка, будто кому-то говорил «Здравствуй, мы снова вместе».